Индивидум. Под знаком песца. Книга шестая. Песец всегда прав. Глава первая. То ли соблазнение по мне прилетело откатом, то ли младшее безпалово слишком сильно меня задела. Но эротические сны приснились и мне. Причем в них девушка выглядела куда более расположенной, чем в суровой действительности. Очень и очень расположенной. Настолько, что позволяло испытывать на себе все теоретические знания, почерпнутые из злополучного модуля. Поднялся я в отвратительнейшем настроении, поэтому от души пожелал, чтобы беспаловый досталось куда сильнее. «Это потому, что ты не ведешь нормальную для твоего возраста жизнь», авторитетно заявил писец, когда я уже немного успокоился и занялся разминкой. нормальная это какая?» «Это когда девушки не только во снах». «Значит, возвращаюсь в Верейск, делаю торт и иду к Даше». «Звучит как план. Ну, во-первых, тебе приоритетнее всю линию оружия до третьего уровня добить, а во-вторых, снилось тебе не Даша». «Потому что я разозлился». «А чего злиться-то? Ее предложение именно то, что ты хотел от помолвки». «Но высказано все было. Я поморщился». «Невежливо». «Именно. Ну и фиг с ней. Нужна она мне». «Если не нужна, не смотри сны с ее участием. Можно подумать, это от меня зависит». Огрызнулся я, закончил разминку и отправился в душ. Холодный. Именно такой мне и был нужен. Песед же благоразумно замолчал и дал возможность успокоиться и выбросить все лишнее из головы. Сегодня было очередное заседание Княжеского Совета, на котором император озвучит предварительные выводы по расследованию. «Сдается мне, все шишки свалят на удачно сбежавшего Эрнеста Арсенича, а все остальные, начиная с императора и заканчивая родом целителей, окажутся белыми и пушистыми, не имеющими никакого отношения к чужим злодейским замыслам». «Когда я высказал это предположение Шелагину-младшему, с которым мы поехали после завтрака на участок, он со мной согласился». «У нас были неопровержимые доказательства, что напали на тебя и меня, поэтому императору пришлось это признать». А по остальным пунктам неоднократно было выражено сомнение, что Живетев не соврал, говоря на камеру под диктовку. «Князьям пока удобнее делать вид, что они верят. Основное движение пойдет на следующем совете». «А оно точно пойдет?» «Точно. Пока никто не понимает, на кого можно опереться». Многие рода находятся в состоянии давней вражды. И он принялся объяснять, почему нужно не просто заручиться обещанием поддержки, а получить что-то, что эту поддержку гарантирует. Той же Беспаловой теперь выгодно лоббировать наши интересы. У меня с ее дочерью разговора не получилось. А при чем тут это? Беспалова получила передышку, во время которой может осмотреться и подобрать более подходящего жениха для дочери. «Или остановиться на тебе, если признают». «В таких договорах две стороны», — заметил я. «Я могу отказаться». «Можешь», — согласился Шелагин. «Но сейчас нам выгоднее держаться вместе. Союз из трех-четырех князей император проигнорировать не сможет. Поэтому ему выгодно, чтобы они находились в состоянии постоянной вражды». «Это так. Поэтому на нападение на поселения на границах смотрит сквозь пальцы». Мол, это не княжская дружина была, а непонятные преступники. Границы, они же условные, ничем физически не разгорожены. Только на бумаге нарисованы. Скептически добавил я. Не только. Еще и реликвии ограничены. Если Прохоровы согласятся отдать кусок своей земли, это будет закреплено через реликвии, их и нашу. Внезапно писец не просто проявился, а проявил живейшую заинтересованность, вытянувшись в сторону Шелагина. «Что еще делает реликвия?» Спросил я, сообразив, что Песет заинтересовался этим вопросом не просто так. «Много чего. Фиксирует применение боевой магии на территории, усиливает владельца, позволяет ему телепортироваться в любое место на своей территории, захватив при этом группу, позволяет связаться с другим князем. Но отец конкретно эту функцию не любит. Говорит, она отдается очень неприятной вибрации» поэтому князья обычно предпочитают общаться по телефону, а через реликвию — только в том случае, когда разговор должен гарантированно остаться между ними двумя. Такой разговор не подслушать нельзя, не записать даже участнику. «Твою мать!» Песет задрал хвост и принялся возбужденно носиться по видимому мне пространству. «Это же! Это же! А энергию они аккумулируют?» «Энергию они аккумулируют?» Продублировал я вопрос писца вслух. «Скорее всего, да», — ответил Шелагин. «Потому что отец никогда не говорил, что реликвию надо как-то подзаряжать». «Они даже не в курсе, что часть энергии отправляется на главный артефакт». «Тоже мне реликвия. Система военных артефактов, закамуфлированных красивой оберткой». «Точно военных?» — удивился я. «Точно. Из времени моего создания она. Причем не просто из времени, а мой создатель к этому руку приложил. Там куда больше функций, чем сейчас известно». «Впрочем, чего удивляться? Про полигон вы тоже ничего не знали. Смотрю, ничего стоящего ваши артефакторы так и не смогли сделать за это время. Он выглядел слишком довольным, чтобы я не захотел сбить с него спесь. Зато ваши столько стоящего сделали, что чуть все живое не уничтожили». «Так вопрос стоял, мы или нас?» – возмутился песец. «И потом, это явно не артефакторы, это что-то измененное из магии жизни. И еще неизвестно, кто именно запустил». «Может, вас как раз и выбили?» «Э, нет!» — активно замотал он головой. «Не нас! Иначе реликвии бы не отзывались!» «Они на кровь завязаны, их бы просто не смогли использовать!» «Первоначальная кровь уже была на сто раз разбавлена!» Скептически сказал я. «На определенный уникальный фактор, который передается по наследству, по мужской линии. Как бы ни хотелось княгине Беспаловой передача по женской, не выйдет!» «То есть вариант с объединением княжеств в Прохоровых и Шелагинах не сработал бы?» «А вот в этом я не уверен. Не зря же Живетьева что-то там ухлевала с реликвиями. Она умеет любую информацию оборачивать на свою пользу. По картинкам разобралась с целительскими записями, по картинкам могла разобраться и с артефакторскими». «Но дом твоего создателя только недавно вскрыли», — напомнил я. «Кстати, на раскопках при нас никакого сейфа не извлекали». «Его и без вас не извлекали» потому что сейф был в основном доме. А в тот дом, что мы раскапывали, Зырянов приходил, когда ему нужно было побыть в одиночестве или заняться любимым делом без посторонних. «Ты же говорил, что не помнишь, была ли у него семья». «Я почти ничего личного не помню», согласился писец. «Но желание побыть в одиночестве, понаслаждаться тишиной и подумать в полном спокойствии — это особенности характера, которые мне передали». «То есть ты думаешь, что его добралась до его записей?» До его или до военных. Там тоже наверняка было все расписано в схемах. Те оболочки, которые на реликвиях сейчас наводел, изначальные были куда проще на внешний вид. Это я на основании того, что в императорской сокровищнице видел. Возможно, у других они без украшений, но я сомневаюсь. И, кстати, с основного артефакта любой из тех, что к нему цепляется, можно отключить, а можно и перепривязать. И если бы императорская семья это знала... «Ни одна княжеская реликвия больше бы не работала». «Но император этого не знал, иначе действующих князей не осталось бы. А что касается внешнего вида, так у князей ничего простого и быть не могло». «А главный артефакт отключить можно?» «Отключить нельзя. Перепривязать можно», — сказал писец, ненадолго задумавшись. «Теоретически. Потому что нужна кровь либо императора, либо потомков моего создателя». «То есть Зырянова». «Точно не скажу. Ты воспринимаешь фамилию как Зырянов, но в реальности она может быть другой. А если она окажется другой, то потомка найти будет очень и очень сложно. Но чисто теоретически можно попробовать с кровью того Зырянова, что тебе известно. Не исключаю, что подойдет. В любом случае, он из тебя столько крови выпил, что из него пару миллилитров сцедить для проверки можешь. А если не подойдет, будем пробовать всех попадающихся Зыряновых». Но осторожно, потому что испортить легко, а исправить не с твоими нынешними умениями. Ага, и сделать Дашкиного отца императором. Интересный вариант вырисовывается. Но не слишком правдоподобный, потому что Зарианов даже с императорской реликвией не выстоит против государственной машины. Тем не менее, проверить хотелось. Доступ к так называемой императорской реликвии у меня фактически есть. Охрана там так себе, так почему бы и не поэкспериментировать? Если император увидит, что реликвия ему не подчиняется, скорее всего, обвинит в этом живеть его. Додумать эту мысль я не успел, потому что мы доехали до участка, и нужно было приступать к его очистке. Маг при использовании заклинаний посторонних мыслей не допускает, а если допускает, то очень часто на выходе получается совсем не то, чего хотел маг изначально». Поэтому я сосредоточился на том, что делаю. После нашего Шелагина-младшим вчерашнего ударного труда неочищенной территории оставалась примерно треть, причем часть из нее занимал котлован под будущий пруд, так что я рассчитывал до обеда все закончить. И расчеты полностью оправдались. Подготовительные работы завершились даже раньше, и теперь строительный туман закрывал огромную пустыню с провалом на месте бывшего дома. Смотрелось это неодушевляюще. Несмотря на то, что работа по расчистке была сделана прекрасно. Причем, по большей части, шелагином, потому что я вначале подзарядил нуждающиеся в этом контейнеры. Работа предстояла масштабная, стоило подстраховаться. — И что теперь? — спросил Шелагин. — Теперь нам нужно убрать лишние кирпичи за ограду. — Мы же ограду снесли. — Я имею в виду за то место, где будет ограда, — пояснил я. Или просто за строительный туман, так даже лучше, гарантированно не захватится. Какие тут лишние? Лишних набралось прилично. Так что, когда мы их переместили к удивившимся ожидающим нас охранникам, количество кирпичей древних значительно уменьшилось. Я проверил, что все нужное мы вынесли, и ничего из ненужного при этом не захватили, после чего запустил планирование артефакторное, которое уже использовал для строительства дома в философском камне. Активированное заклинание сразу обнаружило рядом контейнеры. В отличие от прошлого раза, теперь весь всплывающий текст был мне понятен. Там шло полное описание содержимого контейнеров, так что я еще раз мог убедиться. Ничего не забыл. Все контейнеры связались в видимую единую схему, которую Шелагин отметил удивленным возгласом. Но спрашивать ничего не стал. Похоже, побоялся помешать. Первым был опять вопрос о размере дома. В этот раз выбор был между тремя вариантами, без всяких промежуточных. Между максимальным и минимальным размерами разница была в три раза. В три раза больше полезной площади, в том числе и в подвале, в котором в случае максимального размера была запланирована еще и персональная темница на десяток камер, а не только винные продуктовые отсеки, как было рассчитано для минимального. Причем, если в основную часть подвала вход был свободный, то в тюремную могли войти только владелицы, одобренные им лица. Прочие же даже не могли видеть вход. В минимальном варианте и стены оказались не столь укреплены, и вообще создавалось впечатление, что он больше декоративный, чем функциональный, в отличие от максимального, где и стены были потолще, и набор защитных плетений был побольше. Так что я даже не раздумывал, на чем остановиться. Как оказалось, цвет тоже можно было выбирать, Но при замене на любой, кроме белого, терялся ряд защитных заклинаний. Признаться, даже писец не смог внятно объяснить, почему так происходит. Предположил, что на перекрашивание уйдет энергия, которой не хватит на защиту. Я прикинул, что при желании перекрасить смогу и сам. В моем алхимическом арсенале была куча красителей, мертвого, ложащихся на любую основу. Поэтому оставил исходный цвет. После этого появился вопрос. Подключается ли дом к городским системам или будет автономным? Этот вопрос тоже не вызвал вопросов. В моей ситуации от муниципальных служб лучше не зависеть, а проблем с энергией у меня больше нет. На все хватит, тем более что на поддержание действующих заклинаний нужно будет ее не так уж и много. После выбора автономности передо мной высветились уже все остальные элементы проекта, которые требовалось раздвинуть по местам. Первым делом я ограничил участок и установил реперные точки для ограды. А потом принялся двигать остальные детали пазла, которые должны были сложиться в единую картину. Пока точно было определено место для дома, к которому примыкала оранжерея, и место для пруда, а также сторожевой пункт при воротах. Все остальное пришлось расставлять вручную. Честно сказать, без писца я бы не справился, потому что хотя надписи стали понятными, Последовательность действий от этого понятнее не становилось. Наверное, дому к 10 я буду выполнять ее уже на полном автоматизме. Но пока с благородностью принимал советы как от песца, так и от заклинания, которое постоянно вмешивалось в расстановку и сообщало либо о конфликте наборов, либо о конфликте проектирования ландшафта. Зато подсыпать уровень пруда согласилась без всяких упоминаний о конфликте. Можно сказать, с радостным одобрением. Продолжалось это долго. За время настройки звонил мой телефон и пару раз «Шелагинский». Но я не отвлекался ни на звонок, ни на подслушивание, о чем идет разговор Шелагина. Постепенно картина вырисовывалась, красных областей больше не было, а желтые стремительно зеленели после подправки параметров. Наконец, зазеленело все, кроме нас с Шелагиным. Мы оставались красными и народными точками в структуре работающего заклинания – хотя к нам и протянулись зеленые линии, как к будущим хозяевам. Приоритет был у меня, но и Шелагин сможет сюда свободно проходить, если я не перекрою доступ. Я еще раз проверил все, убедился, что ничего не забыл, учел все, что только можно было, и пора приступать к завершению работы. Я нажал на участок схемы, отвечающей за активацию, и повернулся к Шелагину. — Нам нужно выйти за пределы области действия заклинания. — А это? Он кивнул на висящую в воздухе панель, кнопка на которой мигала. «Это останется здесь». Мы вышли из тумана. Шелагин поставил заклинание от прослушки и спросил. «Что это вообще было?» «Работа комплексного строительного заклинания, использующего кирпичи древних». «А эти ты почему оставил?» Он указал на те, что мы вынесли. «А эти не нужны. Они не лишние, просто для других целей», — пояснил я. «Тех, что внутри, достаточно». «Достаточно для чего?» «Увидите». С участка не доносилось ни единого звука. В этот раз никаких посадок за забором не предполагалось, только полоса отчуждения без деревьев и кустарников, поэтому никаких вылетающих саженцев и самопроизвольно выкапывающихся ям не наблюдалось. К счастью, потому что охранники, хотя и не могли слышать, о чем мы с Шелагином говорим, посматривали в нашу сторону с явным любопытством которая усилилась на порядок, когда передо мной выскочила давишняя панелька. Хорошо, хоть наше заклинание заглушило радостное сообщение о том, что работа закончена. Конечно, язык древних никто, кроме меня, не понял бы, но само его звучание уже подозрительно. «Что теперь?» — спросил Шелагин. «Теперь мы заносим то, что вынесли», — сообщил я, и, подхватив ближайший контейнер, направился к месту, где должна была быть калитка. Шелагин неопределенно хмыкнул и последовал моему примеру. До калитки я дошел первым, и она открылась при моем приближении. Возможно, поэтому Шелагин не обратил на нее внимания. Или обратил, но спросить ничего не успел, потому что увидел, что сотворило заклинание древних с недавней пустыней. Он застыл на месте и неверяще смотрел на раскинувшуюся перед глазами картину. «Однако...» «Это вообще как возможно?» «Технологии древних» поэтому показывать пока дом нежелательно. «Лучше потом вообще объявить иллюзии», — согласился Шелагин. «Если те контейнеры были со строительным наполнением, то эти...» «Так, по мелочам». «Кстати, нужно пару проверить, чтобы понять, стоит их еще покупать или нет». «Я сейчас говорил про контейнеры для перевозок, до которых руки так и не дошли». «Как оказалось, зря. Один действительно оказался пустым». Зато в двух остальных обнаружилась мебель для гостиной и кабинета. С учетом того, что стены и пол можно было менять без проблем, две комнаты приобрели вид завершенный и неприлично богатый. Как сказал писец, простую мебель те предприятия не делали, только дорогую и очень дорогую, из редчайших пород дерева, с инкрустацией другими не менее редкими породами и полудрагоценными камнями. Все наборы делались только под заказ и существовали в единственном экземпляре. Сколько такое будет стоить сейчас, затруднялся ответить даже Шелагин. А ведь речь шла не о вещах древних, лишь о современной копии. «Жалко, что только две комнаты заполнены», — сказал Шелагин. «Такие контейнеры встречаются редко. Там, где я взял эти, еще оставались. Нужно брать все», — уверенно сказал Шелагин. «Наш человек!» Обрадовался писец и потер лапы. Этот не будет страдать, что мы купили вилки вместо кресел. Он просто скажет купить еще.